Глава четвёртая, часть вторая. Цербас тут же приподнял меня за подмышки и, перетащив к себе на колени, крепко обняв, заставив уткнуться в его шею носом и замереть от легкого шока, а сам недовольно пробурчал. «Ну вот, окончательно расстроил Фили. Тебе не стыдно?» «А ты, конечно же, воспользовался», не приминул поддеть его зеленый и добавил. «Верни нашу жену на место». При этом я четко ощутила металлические нотки в его голосе. «Ей здесь хорошо, даже сладкое». Протянул дракон и начал поглаживать меня по волосам, при этом еще крепче прижав к себе, даже не давая толком сдвинуться с места. Если честно, стало немного жутковато. Я и не представляла, что у дракона может быть столько силы. Мне даже дышать стало тяжело от его успокаивающих объятий. Я уже подумала, что все, так и задохнусь сейчас, и меня никто не спасет. Ведь у меня и сопротивляться-то не получалось, и вообще все конечности в раз ослабели. Отчего мой разум начал постепенно впадать в панику, но вмешался на удивление чёрный. «Сэр!» — услышала я его глухой и недовольный голос — и желтый сразу же ослабил свои драконьи объятия и, вернув меня на место, также за подмышки, словно куклу, пробормотал. Я хотел как лучше, между прочим. А я сделала глубокий вдох и начала разминать свои руки и даже ноги. Ощущения были такие, как будто у меня кровь застоялась, и надо было срочно ее разогнать. «Ты как?» — спросил меня зеленый хмурясь и недовольно посматривая на Цербаса нормально прочистив голос прошептала я и повернув голову сказала цербасу не скрывая злости если еще раз так сделаешь я сделаю все чтобы не допустить тебя в свою спальню взгляд у желтого сделался очень удивленным съел весело хмыкнул зеленый а желтый тут же не растерялся и ответил тут же охладив мой пыл у тебя нет выбора сладкое контракт уже подписан Все остальные драконы промолчали, а мне ничего не оставалось, как стиснуть зубы, понимая, что он прав. Но я вспомнила важные пункты из контракта и добавила. «В контракте написано, что вы обязаны следить за моим здоровьем и не причинять зла и боли, а ты только что сделал мне больно. Поэтому я имею полное право не пустить тебя в мою спальню сегодня ночью». «Я не хотела, а то случайно получилось». Нахмурился Цербос, и в его глазах мелькнул настоящий ужас, который он тут же спрятал за своим привычным ленивым взглядом. Я бы его пожалела, если бы не понимала, что никто, кроме меня, за меня сейчас не постоит. Драконы явно не собирались вмешиваться, и все сейчас молчали, ожидая дальнейших действий. А я, почувствовав силу, начала давить на дракона. «В контракте все четко написано». «Нарушил один пункт, и я могу нарушить тоже один из пунктов. Поэтому сегодня ночью тебе запрещено входить в мою спальню. Я его отлично прочитала». Я внимательно посмотрела желтому в глаза, и тот, сжав зубы, кивнул и отчеканил сухим тоном голоса. «Хорошо, я понял тебя. Это твое право. Сегодня ночью я не буду посещать твою спальню». И демонстративно отвернулся. А мне бы порадоваться, но вместо этого я испытала сожаление и грусть. И да, желтый правда смог меня успокоить, по крайней мере уж мое внимание точно перевел с брата на разборки с собой. Остальные драконы тоже отвернулись и начали пялиться в окна кареты. Даже зеленый больше не смотрел на меня, как будто я сделала что-то очень страшное. Если честно, меня напрягла эта ситуация. Что, если они не захотят из-за моего взрыва помогать мне с братом? Поэтому решила спросить. Может быть, стоит заехать к стражам правопорядка и подать заявление о пропаже брата? «Заедем», — коротко бросил Минор Кутер, даже не посмотрев в мою сторону. А я мысленно выдохнула. «К стражам мы действительно заехали. Правда, я не знала, что своим приездом произведем такой фурор». Стоило нашей карете подъехать к зданию, а затем драконы вышли и, подав мне руку, повели внутрь, словно под конвоем, как все полицейские выпучили на нас глаза, как будто у нас у всех по паре дополнительных голов выросло. Похоже, что драконы здесь очень редкое зрелище. А дежурный, что сидел за своим столом у входа, вообще начал потом обливаться и, заикаясь, спросил, «Чем могу быть полезен, великие?» Мы хотели бы сообщить о пропаже демона, сказал Ксан. А Иредус добавил. Брата нашей жены. И посмотрел при этом на меня. Демон тоже перевел на меня задаченный взгляд, а я, прочистив голос, ответила. Мой брат пропал сегодня. Это ваша жена? Переспросил он, явно не веря в то, что видит. Да. В раз ответили все драконы, тем самым вводя дежурного в ступор. Какое-то время мужчина продолжал на меня пялиться, видимо, не понимая, как реагировать на эту информацию. Но Ксан недовольно стукнул рукой по столу и, нависая над демоном, спросил. «Вы будете брать заявление? Или нам стоит обратиться к вашему начальству?» «Конечно!» — заикаясь, ответил мужчина и, достав лист бумаги, посмотрев на меня, сказал «Присаживайтесь и пишите». Я села на стул, стоящий напротив стола дежурного, и, взяв чистый лист бумаги с карандашом, начала писать под его диктовку. Драконы же все это время, окружив меня, продолжали нависать над нами с дежурным, отчего тот очень сильно волновался и постоянно посматривал на них, отвлекаясь, и забывал о том, что мне нужно помогать правильно составлять заявление.